Глава 1. В свой микроскоп, как помнят все, Гук увидел клетки растения, увеличенные в 100 крат. Впрочем, как тоже все помнят из школьных учебников, сначала он увидел только тени бывших клеток, вернее их оболочки. Очень хорошо известно, что именно он рассматривал сначала. Вот уже 300 лет из книжки в книжку переходит его исторический рисунок — вид тонкого среза пробки под микроскопом. Первый портрет клетки, вернее, ее силуэт. Впервые этот рисунок был явлен миру в 1665 году между 114 и 115 страницами книги «Микрография» или некоторые физиологические описания мельчайших тел, выполненные при посредстве увеличительных стекол, с наблюдениями и изысканиями относительно всего предмета. Робертом Гуком, членом Королевского общества. Отпечатано в Лондоне Джоном Мартином и Джошуа Олстри, печатниками королевского общества и продается в их лавке у колокола, что на площади Сапора Святого Павла. Когда гулк выпустил этот труд, ему было тридцать. Его микрография была издана по специальному решению собрания Британской Академии, которая и по сей день носит свое старинное название Лондонское королевское общество для содействия познанию природы. И потому на титульном листе книги был оттиснут герб общества. Рыцарский шлем с закрытым забралом, на шлеме вещая птица-ворон, рыцарский щит с эмблемой стюартов. В углу поддерживают два пса-мастифа с коронами, надетыми такошейники, а у собачьих ног На вьющейся ленте девиз «Ничьими словами». Тогдашний читатель ученых книг обычно знал звучную латынь античных поэтов и безошибочно восстанавливал в памяти всю строку посланий Гораций, из которой оно взято. «Я не обязан клясться ничьими словами, кто бы он ни был». То есть «не ссылаться ни на какие авторитеты». Таков был девиз науки нового времени. Дельный девиз. Нечита, сочиненный Монтальбане присяги. Микрография Гука — старая редкая книга. Экземпляры ее давних изданий хранятся в музейных отделах самых крупных научных библиотек. Автором позднейших книг подчас то ни с руки, то ни было разыскивать ее в библиотечных музеях, Поэтому они воспроизводили рисунок Гука по перепечаткам в других сочинениях и пересказывали, что сделал Гук тоже со слов других авторов, которые микрографию тоже не читали, само открытие Гука оценивали тоже лишь по этому рисунку и отказывали Гуку в том, что он сумел в полной мере судить о виденном. Да что там, литераторы, стоит здесь в руки солиднейший На многие языки переведенный учебник цитологии Д. Робертиса, Новински и Саеса, или даже биологию Вилли. И в их текстах вы найдете фантастические справки по истории микроскопических исследований. Ну, например, что клетки растений открыл Матиас Шлейден, а ядрышко, не ядро, а именно ядрышко, Его деталь — тот самый Феличи Фонтана, который и клетки-то считал всего лишь видимостью. Никак после этого не встретить в популярном сочинении таких рассуждений о Гуке. Роберт Гук, впервые увидевший клетку в 1665 году в самодельный микроскоп, можно было сказать, в первый микроскоп, другие микроскопы в те годы вряд ли существовали, заметил пустые ячейки — наподобие пчелиных сот. По сути дела, клеток он не увидел. В первые микроскопы ничего, кроме оболочек, заметить не удавалось. Слишком мало было увеличение тех самых ранних оптических приборов, использованных Гуком и его последователями. Сегодня их и микроскопами-то назвать как-то неудобно. Вот так и написал о Гуке один мой коллега, со снисходительностью юного обладателя моторной лодки, уверенного, что прадеды под парусами недалеко плавали. Но не стану вековечивать здесь его имени, да я же и сам грешен, пятнадцать лет назад написал и напечатал в одной своей книге почти и такие же строки, а стоило бы двум литераторам всего по два лишних часа провести в научной библиотеке, взять в руки микрографию и прочесть, что в ней написано. Гук взялся за конструирование микроскопа, потому что ему был нужен сильный оптический инструмент для совершенно определенных и к тому же очень тонких наблюдений. Микроскопы существовали уже полвека, и в Англии их уже лет Тридцать изготовляли на продажу в другие страны. Можно было приобрести готовый прибор. Правда, сам Гок был, мягко говоря, небогат. Однако средства были у королевского общества, где он служил тогда попечителем экспериментов, ученым-лаборантом. Каждый из членов академии вносил на научные расходы шиллинг в неделю. И были другие немалые поступления в кассу. Но Гуку не полагалось просить денег на приобретение готовых приборов. Он, по занимаемой тогда должности, был обязан их изготовлять сам. Деньги давались только на материалы, а кроме того, те микроскопы, которые можно было купить, ему не годились. Увеличение слабое, вертикальная труба неподвижна, объект можно было рассматривать только при дневном падающем свете. Гук принялся создавать собственную модель. Чтобы добиться от своего микроскопа большой четкости изображения, он установил кроме двух выпуклых линз еще третью, коллекторную, собирающую лучи, рассеиваемые линзой объектива и концентрирующую их в окуляре. И чтобы получить при необходимости еще Большее увеличение. Он изготовил набор сменных объективов с линзами разной силы. Еще в его микроскопе впервые можно было менять наклон тубуса и перемещать тубус в горизонтальной плоскости. Кроме того, тубус был сконструирован раздвижным, словом, целых три вида Настройки прибора применительно к освещению глазам наблюдателя и объекта наблюдения, который ГУК располагал на особом предметном диске или насаживал на специальную иглу, укрепленную над этим диском. И еще он сконструировал к микроскопу специальную осветительную систему. И пусть свет от ее масляной лампы был мощностью в одну свечу, но стеклянный, наполненный водой шар, небольшая двояко-выпуклая линза фокусировали луч строго в нужной точке. Гук не мог позволить себе потратиться не только на позолоту, но даже на медь, никаких дельфинов. Штатив, подставка, винты деревянные, тубус из картона, правда, покрашенного и тщательно разрисованного, так что он казался сделанным из металла с гравировкой. Зато в его приборе... Были видны уже черты микроскопов будущего, и право современному ученому вполне удобно называть микроскоп Гука высоким именем микроскопа. И не стоит называть самодельным, потому что в нашем обиходе это слово изменило свой смысл, приобрело уничижительный оттенок, неуместный, когда речь идет о первых образцах замечательных изобретений, которые сделали человека зрячим в необъятных макро- и микромирах. Все свершения техники были сначала самодельными. Соответствующая промышленность рождалась спустя годы и века. Кулибин с сыном своими руками вытачивали деревянные шестерни самобеглой коляски. Братья Райт собрали самодельный самолет, и человечество обрело крылья. Гук умел все — У него были золотые руки, скромное жалование ассистента при профессоре Бойле и привычки человека, выросшего в нужде. Он сам шил себе кафтаны и башмаки не хуже профессионального портного и сапожника, и линзы шлифовал не хуже профессиональных очковых дел мастеров. Он и телескоп сделал, когда это ему понадобилось, и микроскоп, вышедший из-под его рук, был лучше всех изготовленных прежде. Но мы знаем, как выглядел этот его прибор, и каким был узор, украшавший картонный тубус. И, увы, не знаем, как выглядело лицо самого Роберта Гука. Говорят, будто он не позволил написать ни одного своего портрета, хотя спустя год или два был признан и избран полноправным членом королевского общества. А зал общества самого его учреждения украшали портреты всех членов. И вот, видите ли, Гук вроде бы не захотел, чтобы его собственное изображение маячило перед его же глазами, когда он демонстрирует коллегам приборы и опыты, чужие и свои собственные, излагает дерзкие теоретические выкладки и выслушивает, как секретарь общества зачитывает вслух язвительные выпады Ньютона, например, по его гуку-адресу. Ньютон не любил бывать на заседаниях и не любил выступать, предпочитая всему затворничеству в своем кембриджском колледже Троицы, а свои трактаты и свои возражения на чужие выступления чаще присылал в письменном виде, благо в лондонском королевском обществе для содействия познанию природы его возникновением установилось полное равенство между устными и письменными сообщениями его членов и корреспондентов, как соотечественников, так и иностранцев. Там вообще пятнадцать лет не было никакого устава, ибо сначала это общество официально никем не было учреждено, а родилось само собой, и порядки в нем тоже. Просто начиная с некоего, Ни в одной летописи не отмеченного дня 1645 года компания живших в Лондоне молодых и даже очень молодых людей Роберту Бойлю исполнилось лишь 18, стала каждый день собираться, дабы обсуждать проблемы экспериментальной философии. Для этих молодых людей из семей состоятельных, семей родовитых и даже аристократических, в отличие от других молодых людей из таких же семей, Эта экспериментальная философия стала истинно пламенной страстью, занимавшей все помыслы. Экспериментальная философия, или, как ее называли на континенте, «Новая наука», программу которой сформулировал великий философ их страны и времени Фрэнсис Бэкон. История Фрэнсиса Бэкона была нами отложена, Ибо прежде она для хода событий была несущественной, но она существенна теперь, и потому мы снова отступим на сорок лет назад.